«Карим, у меня к тебе два вопроса. Первый, кто тебя замещал во время отпуска?» «Колесов», — ответил Карим, и лицо его посерьезнело. «А в чем, собственно, дело? Илья Олегович...» «Да неважно», — отмахнулся Водопятов. «Теперь второй вопрос. Изображение с этих видеокамер...» Он взглядом показал на скрытые камеры в углу комнаты. «Поступает на пост охраны?» Как я понимаю, сигнал идет на мониторы, где его можно наблюдать, а при необходимости записать на видеомагнитофон. Манбаев кивнул, выжидательно глядя на шефа. Тот сделал небольшую паузу и продолжил. «Если видеокассета с записью уничтожена, как может появиться снимок, сделанный при помощи этих камер?» «Вы имеете в виду теоретическую возможность?» уточнил Манбаев. «Или такие снимки действительно были сделаны именно на нашем комплекте оборудования?» «Допустим, ты скажешь мне, как это можно сделать именно на нашем оборудовании?» спросил Водопятов. «Сигнал поступает на пост охраны через мультиплексор, объединяющий изображения со всех камер», начал Манбаев. Но Илья Олегович поморщился и прервал его. — Попроще, Карим, попроще, поменьше технических терминов. — Ну, если говорить совсем попросту, то сигнал можно считать на управляющий компьютер поста, выделить кадр, затем скинуть его на дискету, а потом сделать с нее изображение, то есть фотографию. Я понял. — напряженно проговорил Водопятов. — Ладно, Карим, свободен. Пригласи Ткачева и найди Колесова. Он мне тоже понадобится. мынбаев гибкой, пружинистой походкой вышел из кабинета. И через несколько секунд в дверях появился Паша Ткачев, испуганно хлопая круглыми голубыми глазами. — Паша! — начал Водопятов сверля охранника жестким пронзительным взглядом. Мы с тобой уже говорили о твоем дежурстве 14 мая. Еще раз подробно вспомни этот день. Ткачев поднял глаза к потолку, как прилежный ученик, вспоминающий урок, и заговорил. Так, ну, значит, я заступил в 6 утра, сменил ночного дежурного, проверил аппаратуру, прошелся по всем камерам. А ты ничего необычного не заметил? «Да нет, нет, ничего!» Ткачев посмотрел в глаза шефа честным, глуповатым взглядом бывшего постового милиционера. «В доме вообще, кроме охраны, никого не было!» «Когда и кто приезжал в тот день?» К семи подъехал повар, Николай Михайлович и своим помощником. Водопятов кивнул. Ожидая в тот день к себе на дачу Орехова, он распорядился, чтобы на всякий случай приготовили приличный обед. Около восьми появился Колесов. Он тогда замещал Карима Махмудовича. «Знаю», — подтвердил Водопятов. «Что он делал?» Он только убедился, что все на местах и аппаратура в порядке уехал в город. «Дальше». Водопятов сделал пометку в своем блокноте и поднял на Пашу глаза. Паша задумался, пошевелил губами и сказал. «Я по расписанию каждые два часа делал обход». Проверял периферию и работу датчиков. На время обхода ставил основные камеры на запись. Но я вам это уже докладывал. Записи просмотреть не успел. Хотел это сделать в конце смены, но вы изъяли кассету. А кто еще в тот день приезжал сюда? Я имею в виду только персонал фирмы. Настолько подробно? Я не помню. Паша замялся свое начальство ещё не запоминаю. О всех посетителей... Но ведь они должны записываться в журнале! Принеси мне журнал!» — приказал Водопятов. Охранник выскочил из кабинета и через несколько минут вернулся с толстой прошнурованной тетрадью, в которой каждый день расписывались заступающие на дежурство и сдающие его охранники. В этой же тетради они записывали посетителей. Быстро перелистав густо исписанные страницы, Паша поднял на шефа растерянное лицо. — Илья Олегович! — он протянул водопятову раскрытую тетрадь. — А здесь этот день вырван...